Глава тридцать третья Нас встречало небольшое поселение в три домика и один сарай да навес с кормушкой для пары гнедых и старого лохматого ослика. Другой же домашней скотины видно не было. Ни курятника, ни коровника. Неужели здешние жили только собирательством и охотой? Наверняка частенько торгуют с местными из деревушки. «Вернулась я, Сонюшка!» Знакомая мне бабуленька вышла нас встречать на порог самого крупного дома в чаще леса. Сейчас ее красивый нарядный тулуп был подвязан узорным красным пушаком. «А, вижу, не одна! Идемте, гости дорогие, все уж готово к вашему прибытию!» Мы со Славой переглянулись. Сказанная болотницей ранее наводила на разные мысли, но, к сожалению, совершенно не проясняла наше будущее. Мама и Лоши тоже не спешила рассказывать больше. Скупой кивок, и она сняла с себя маску, являя нам лицо, обезображенное с правой стороны. Чёрные разводы, подобно ожогу кляксы, расползлись от уха по щеке до самого глаза. «Прокляла рогнеду, и вот она расплата! Да ничего, она только выглядит страшно на деле, если не запускать, жить можно!» «Ой, а я ж вам денег должна!» Мне, кстати, припомнила я про варенье. «Так и ложь уж все принесла, не боисься! Мелочь это!» «Заходите!» — кивок себе за спину. «Надо поспешать, иначе потом будет сложнее возвращаться!» Секунда на сомнение. Мастислав подтолкнул меня в спину, мол, не стой на месте. Интересно, а ему какое дело до всего этого?» Наверняка хочет поскорее отправиться на погост и меня забрать с собой. — Проходите, — пригласила нас Соня и Гоша внутри. Хочет тебя увидеть поскорее. Пройдя вперед, она отложила рогатую маску на лавочку, присела рядом и принялась разуваться. Бабуля охотно вынесла корзинку с лаптями. — Внутрь в сапогах нельзя, вот наденьте! — Перестав сомневаться, я заняла место рядом и тоже переобулась. Прыгнула на крыльцо, чтобы лишний раз не пачкать чистую обувь, и потеряла равновесие. Хорошо, что слово поддержал, обхватил руками за талию. Тепло разлилось внутри приятной волной, едва наши взгляды встретились. Соня и бабуля тем временем уже вошли внутрь и дверцу оставили приоткрытой. — Спасибо, — поблагодарила я. Князь руки убрал и тоже принялся разуваться. Я корзину занесу, иди первая. Кивнула и поднялась по ступенькам. Горький запах травяных настоев ударил в ноздри и вызвал легкое головокружение. Прошла через сени и заглянула внутрь. Отметила убранство деревянной избы в несколько комнат, вышивка скатерти, вязаные шерстяные ковры. Уютно, чисто и тепло. Гоша сидел в кресле, опустив голову, и лущил фасоль в широкую плетеную чашу, устроенную на коленях, а шелуху сбрасывал в помойное ведерко, стоящее внизу. «Вель!» — вынырнув из-за шторы, отделяющей большой зал от кухни, Илоша крепко стиснула меня. «Я маму нашла, представляешь, да?» — улыбнулась подопечная и с грустью подумала о собственной дочери. Ворох неприятных мыслей засел в голове, ускоряя сердцебиение. Рогнеда наверняка позеленеет от злости, если узнает, что все ее кузни закончились ничем. — Ну как же ничем? — мягко не согласилась ее матушка. — Мы с тобой сколько времени были разлучены. — Расплата она такая. Мой не мой вопрос был правильно понят. Глядя на мою реакцию, Соня со вздохом призналась — Способности ведовства ко мне от бабушки моей родной перешли. Но я почти не притрагивалась к волжбе, не колдовала. А там был Иван заболел, довела его эта баба несносная, всего ей мало было. Нас с дочкой отселили со второго этажа и все равно не успокоилась, вечно на меня жаловалась. Заболел мой брат, а я как могла сдерживала себя, а дела его шли все хуже и хуже. Подняла она его с постели. А я-то думала, нас помогли. Горделиво добавила Илоша. Рогнеда и заподозрила неладное. Сестрица своей нажаловалась. Они вместе выжили меня из деревушки. Нашли повод однажды. Иван, он ведь ведомый, под уже не жены ходит. Винит себя в гибели нашей матушки. Сколько я ему не втемяшивала, мол, пустое это. Характер мягкий, податливый. «Ну, кузнеца-то?» — вмешался в разговор Мстислав, едва вошел. «А с виду и не скажешь». «Это только с виду!» — огрызнулась и лоша, а мы с Соней переглянулись. «А ты как была колючка, так и осталась!» — пожурила мать свою дочку, погладив по голове. «Время!» — напомнила нам бабуля из кухни, стоя у печки. Черный котелок булькал время от времени. «Потом поздно будет!» — вель. Болотница взяла меня за руку и заглянула мне прямо в глаза. Я в долгу перед тобой за воссоединение семьи. Понимаю, вопросов много, но на всю волю богов. Расплата за мой гнев была велика, и я в одиночку несла свой крест. Но нужно ли тебе это? Я не понимаю. Сила в тебе имеется, видовская. Она-то тебя и защитила от смерти, в наш мир забросила. Родимое пятно на теле имеется? — Да, розовое облачко на спине под лопаткой, — добавил Мастислав, заставив меня покраснеть до корней волос. — Но тут до меня дошло. — Почему? — Почему у меня и здесь такое же родимое пятно, как в прошлой жизни? — Идите уже сюда, — позвала нас бабулька. — Тут за столом говорить будем. Отодвинув штору, Соня пропустила всех вперед. Я послушно села на ближайший табурет по правую сторону стола. Слава уселся рядом, и Лоша, и ее мать напротив нас. Бабуленька взяла прихватки, ловко сняла котелок с огня и водрузила его на небольшую деревянную подставку в самом центре столешницы. «Старое средство самое верное!» — проворчала ведьма, хитро улыбаясь. «Тебе, Алин, пора уже снова стать собой, а заодно сделать выбор». «Оставить ли чары и принять ведьмину судьбу или идти другой дорогой?» «Что это значит?» — прогремел недовольный Мстислав. «Вель, не слушай их!» «И лошу ты встретила! Вы поговорили! Идем со мной на погост!» Он хотел было встать, но я его остановила, схватив за руку. Неосознанно вышла. Мне нужна была его поддержка. Я не хотела оставаться здесь одна... Сложно объяснить свои чувства, но мне очень хотелось, чтобы он остался рядом. Замолчав, князь замер. «Правильно», — кивнула бабулька. «Так и должно быть. Ты всю жизнь маялась. Неприятности тебя окружали, а всему виной расплата за силу. Нечисть так и льнет к тебе, чувствует магию. Отсюда и все несчастья. А ты, Алин, как могла, сопротивлялась, пыталась жить нормальной жизнью». Семья, муж и дочь не зря отгородились от тебя, потому что твое горе передавалось и им. Широко раскрыв глаза, я мысленно унеслась в воспоминания и была поражена до глубины души. Откуда она знает обо всем? Я ведь никому об этом не рассказывала. Или нет? Ну, вроде только Мстиславу и то расплывчато. «Откуда мне известно?» Хмыкнула ведьма, пристроила табурет сбоку стола и села. — Сама такая была. — Вы тоже не здешняя? — В каком-то смысле, — кивнула бабуля. — Ох, жизнь у меня была! О, не сахар! Гнали меня вза шею отовсюду. Однажды чуть на костре не сожгли. Огонь уж пятки. Краткими к боли я очнулась в лесу на соломенной подстилке рядом со старым ослом. Он мне жизнь, между прочим, спас. Вывел к людям, где я его и продала поначалу, но затем совесть меня заела, выкупила назад, едва деньги появились. Теперь откормлю и его потомство в благодарность за спасение. Выходит, я жива осталась? А разве нет? Спросила у меня Соня. Память ведь при тебе прежняя? Больше скажу. Девушки по имени Велимира никогда и не существовало. Вспомни, как именно ты появилась в нашем мире. Проснулась где-нибудь и вышла к людям. По сути, ты переродилась с помощью магии, которая тебя и спасла. Откликнулась на желание сбежать и начать жизнь заново, а фантазия придумала историю для местных. Дом тот, в котором ты жила, таверна Бараньи Рог, долго заброшен был. Нечисть там поселилась уж давно». Вот деревенские стороной его и обходили, пока ты там не поселилась. Немного подумав, я осторожно кивнула, боясь ошибиться. Невольно припомнила травницу, которая стороной обходила мой дом. Светлая ей память. Ну, — так вот, <кхм> — продолжала бабуля, — ты, Алин, выбрать должна. Где хочешь жизнь свою продолжить и с кем? — Я хочу увидеть дочь. После моих слов в избе наступила гнетущая тишина. Мустислав сжал мою руку. Спасибо ему не вмешивался, не уговаривал одуматься. А затем... — Что? — После того, как ты ее увидишь. Хочешь остаться там или вернуться? — Разве это возможно? — Ты можешь отправиться туда и вернуться назад, — удивила меня ведьма. — Но времени мало! — — Я смогу, — осмелилась спросить прямо, — забрать ее с собой. Снова кивок. — Но заплатишь свою цену, — напугала меня Соня, — сила. Тебе придется отказаться от нее и ее защиты. Больше от смерти она тебя не спасет, не отправит в другой мир, но и мучить неудачами не будет. — Не отпущу, — высказался князь а, заметив всеобщее внимание, к себе добавил. «Как вы сказали в лесу, я увижусь за ней!» Соня улыбнулась Мстиславу и еле заметно кивнула, будто предвидела такой исход. «Но время на пребывание в другом мире станет двое меньше!» — пояснила старая ведьма, кивая в сторону котелка. «Тройную порцию вам сварил, потому что знала, что так будет». «Тройную? Дочь твоя?» «Ей нужно выпить настой, если пожелаешь ее забрать с собой сюда», — пояснила Соня. «А вдруг она откажется?» Но вместо ответа обе болотницы отрицательно покачали головой. Мама и Лоша с грустью призналась. «Твой муж, который уже успел оформить документы о твоей смерти и заново жениться, выселил дочь в съемное жилье. Она вынуждена сама себе заботиться». «Вы хотите сказать?» Я изумленно застыла. «Ой, сейчас очень плохо», — кивнула бабуля. Ком подступил к горлу, едва я осознала всю тяжесть случившегося. «Но Марина ведь жива в больнице?» «Она жива, однако связалась с плохими людьми», — ответила мне Соня. Я опустила взгляд к котелку, где на поверхности мутной серой жидкости плавала маленькая картинка, едва различимая и почти непонятная. Толпы незнакомых мне людей в квартире, мусорные кучи, пакеты, банки и бутылки. Что это? Это результат. Краткий лаконичный ответ добил остатки моего самообладания. Глубокий вдох и выдох, прежде чем сделать однозначный выбор. «Я готова!»